Глава седьмая. Мне нужно поговорить с Катей и её женихом. Они... они же тоже в деле. Они в тюрьме. Мрач насекает меня он. Я в шоке смотрю на Анзора, просто хлопая глазами. Что он сейчас такое говорит? В смысле? За что? Хмыкает ещё более мрачно. Сутенерство и проституция. Я пропускаю несколько вдохов и выдохов. Бред какой-то. Анзор — это чушь собачья. Влад занимается риэлторством. Катя мне помогает. У них почти семья. Что ты такое говоришь?» Лицо Анзора сейчас непроницаемое. Он просто не верит мне, а может, даже и не слушает. Смотрит внимательно так, что на коже остаются горячие следы, но... Словно бы о своём думает. А может, мне так кажется? Анзор всегда опирался только на сухие факты. А я? У меня даже фактов-то нет. Я в каком-то чудовищном вакууме. Что он знает обо мне? что я оказалась голожопой на тусовке среди эскортниц в Дубае, что мои друзья в тюрьме, а бизнес пошёл к чертям. да просто идеальная картина. Непутёвая деваха с кучей проблем. Даже трубки нет позвонить. На тебя стоит депорт, Рада. Это значит, что Мамдух приказал выдворить тебя из страны без права возвращения. Со вчерашнего дня. То есть? То есть, если ты не улетишь сегодня, попадёшь в миграционную тюрьму. Полгода заключения без суда и следствия. Я уже молчу про другие последствия. Это их страна, их порядки. Здесь они закон. Я буду бессилен тебе помочь при всём желании. От шока и неожиданности я даже встаю и начинаю метаться по комнате, заламывая руки. И что мне делать? Анзор, я не могу просто взять и вычеркнуть своё дело, на которое я потратила кучу сил и времени. Это всё чудовищная несправедливость. Я хочу поговорить с кем-то из представителей властей. Я... Он вдруг встаёт и близко подходит ко мне. Минутное замешательство, а потом тяжёлая рука ложится на моё плечо. «Сегодня ты улетаешь со мной в Москву, Рада». Не спрашивает, просто констатирует. Сердце падает на пол, крошится. Паника теперь не просто меня охватывает. Она опоясывает меня агонизирующей спиралью беспомощности. «Я... не могу». Голос срывается, глаза щиплет. «Радмила». Эмоции сдают и у него. Рука на моём плече сжимается. От его тела сейчас такая энергетика, что я могу упасть. Хватит уже искать справедливости в этом жестоком мире. Жизнь тебя ничему не научила. Если бы всё было по справедливости, то ты бы... То мы... Господи, зачем? Он сейчас это говорит. Нет. Нет. Я не могу это выдержать. Я просто... Это сильнее меня. Я не была к этому ко всему готова. Я отступаю назад автоматически. Отчаянно машу головой отрицательно. Речь не о том, что он собирается меня увозить. Сейчас про другое. Инстинкт самосохранения. Нет, Анзор. Задыхаюсь от страха и паники. Ты просто не понимаешь. Мне нельзя в Россию. Мне нельзя в Москву. Я не просто так уехала.